Зверь устроился на двух длинных рельсах, протянутых под самым потолком. Обычно по ним перемещалась платформа крана. Крыша механического цеха была высоко, не меньше 20 метров, но иной, с его способностью передвигаться по любым плоскостям, имел отличное пространство для самого неожиданного маневра. Луч детектора движений не замечал животное, он распространялся только на десяток метров вперед, но никак не вверх. Если бы Малик помнил объяснение дугола господина Есура и осведомленных о поведении иных специалистов, нанятых джихадовцами и входивших в состав отряда террористов, он непременно посмотрел бы, что творится над головой. Но Малик раньше встречался только с противниками людьми. Сила привычки. э тихонько протянул дугол чисто машинально отступая назад и стараясь не смотреть под потолок. Он еще надеялся, что малик увидит зверя и срежет его очередью из винтовки. «Что — Что? — повернулся негр, подозрительно глядя на Дугова. — Эй, Хонке, ты в порядке? — Нет, — выдавил компьютерный техник и, подняв дрожащий указательный палец, ткнул его к небесам. «Смотри — Смотри! Иной опередил. Животное безошибочно определило, кто из двоих людей представляет для него наибольшую опасность. В буквальном смысле этих слов иной свалился на голову Малику с высоты почти двух десятков метров, крыши стандартного трехэтажного дома. Дугал сам не понял, как отлетел в сторону. Инстинкт самосохранения заставил его совершить прыжок, достойный самца-кенгуру в расцвете сил. Техник больно ударился плечом и затылком о корпус слесарного станка и уже был не в силах подняться на ноги. Чернокожий наемник не увидел причину своей смерти. На него обрушилось нечто очень тяжелое, холодное и острое, моментально сломав позвоночник там, где шейные позвонки переходят в грудные. Когти Инова, изрядно смахивающие на кривые турецкие кинжалы, перехватили человека за шею, рванули, и к ногам Дугала подкатилось что-то окровавленное и круглое. Голова Малика. Иной в какой-то иступленной ярости продолжал терзать тело жертвы такое впечатление что он просто вымещал на нем свою злость это была плохая идея мелькнула в голове у дугова нужно было оставаться в жилом комплексе мы продержались бы еще двое суток спаси меня господи иной который сейчас был раскрашен не только в свой обычный черный с зеленым отливом цвет но и в красные пятна человеческой крови повернулся мордой ко второй жертве он чувствовал свое превосходство Выпрямился, чуть склонил голову на бок и, едва слышно, ступая по пластиковым листам, устилавшим пол, медленно направился к Мак-Эвану. Тот все еще лежал у основания слесарного станка, не в силах пошевелиться. Зверь прямо-таки кичился победой над двуногими. Дугл автоматически заметил, что его шаг слегка напоминает походку гордого королевского гвардейца, охраняющего Букингемский дворец. Идет, словно петух, только что потоптавший курицу из курятника соседа. И вдруг иной остановился в двух метрах от человека. Он наклонил голову, тихонько шикнул и зачем-то отступил назад. Раскрылись челюсти, из которых появился серовато-черный стержень с маленькими зубками. Передние когтистые лапы опустились, иной пристально рассматривал человека. Дугал, не потерявший способность соображать, Заикаясь, произнес. «Ну? Ты чего? Давай, обед подан!» Иной не двигался. «Что, черт возьми, происходит? Может быть, он обеспокоен тем, что жертва не пытается убежать? Или...» МакЭван осторожно рассмотрел черную бестию, стоявшую над ним. «Иной, как иной. Ничего особенного. Высокий, зубастый» и слюноротой. Но что-то было знакомое в этом звере. Манера поведения, движения, жесты. И маленькая коробочка усилителя сигнала ретранслятора, закрепленная на черепе. Наконец Дугал понял, кого увидел. «Мистер Пиквик!» — произнес человек. «Ты что, меня помнишь?» Иной, услышав кличку, присвоенную ему давным-давно, еще на ледяной сцилле, Длинно, и, как показалось, Дугалу обрадованно заверещал. Память компьютерного техника, несколько месяцев работавшего с животными, не смогла идентифицировать этот звук, но, судя по интонации, он был благожелательный Невероятно. Да, теперь, по ближайшему рассмотрению, перед Дугалом находился именно мистер Пиквик. Самый спокойный, и, если можно так выразиться, рассудительный иной из маленькой стаи, выращенный специалистами базы С-801. Это животное не погибло при штурме лаборатории террористами джихада, а было взято ими с собой, подобно еще нескольким особям, уцелевшим при сдаче колонии нападавшим. И, судя по всему, мистер Пиквик помнил человека, обращавшегося с ним на протяжении долгих недель. «Слушай», – неуверенно начал МакЭван, одновременно понимая, что зверь не может распознать человеческую речь, Может, ты отпустишь меня? Я, наверное, не очень вкусный. Посмотри, там лежит толстый и большой ниггер, куча мяса и сала. Согласен, да? Эй, эй, не делай резких движений, ты меня пугаешь. Иной внимательно выслушал человека, неопределенно махнул передней лапой и отступил еще на шаг. Можно, да? Только пожалуйста. Отойди подальше. Я сказал, отойди. Мы же друзья. Помнишь, я дал тебе лишний кусок мяса. Когда? Неважно. Помнишь? А как мы гуляли по леднику? Вот молодец. Хороший зверь. Иной, словно внимая уговором, осторожно отходил в сторону. Однако от его внимания не ускользнули дальнейшие действия старого знакомца. Дугал нашел в себе силы встать забрать свою сумку с припасами и необходимой техникой и неторопливо подойти к тому, что осталось от Малика. Человек шел в банк понимая, что выиграть либо все, либо ничего. Мак-Иван наклонился, отстегнул крепление приклада винтовки от пояса Малика и, преодолевая тошноту, отвернулся, стараясь не смотреть на вывораченные внутренности. Руки мгновенно стали липкими от крови. Затем Дугл потянул рукоятку оружия на себя. Собственно, бывший сотрудник разгромленной колонии на Силле мог разуметь, что иной умеет распознавать вооруженного человека. Зверь, сейчас залезший на корпус одного из станков, наблюдал, и маг Эван, плотную знакомый с системой жестов иных, определял его позу как предостерегающую. «Если оружие окажется в руках человека, мистер Пиквид прыгнет и убьет противника». «Что делать, что делать?» лихорадочно раздумывал дугол «Без винтовки мне никак не обойтись. Пусть это новая модель, но я сумею понять, как с ним обращаться. Возьму, пиквик меня, несомненно, прикончит. Останусь без оружия, прикончит его собратья, если найдут мое убежище». И Дугал осенило. Он со вчерашнего вечера понимал, что большинство иных не подчиняются приказам инфразвукового ретранслятора по причине, известной лишь им одним. Но сигнал идет. Это точно показывает сам прибор. Следовательно, иные его слышат. Если получится, банк сорван. Человек осторожно расстегнул молнию сумки, запустил руку внутрь и, покопавшись, извлек серый овальный прибор с многочисленными клавишами. Стараясь не ошибиться, набрал команду. Сигнал означал следующее. «Не буду тебя наказывать. Уходи. Уходи быстрее». Иной понял. Словно полностью доверившись человеку, который одним движением мог перехватить умную винтовку и нажать на спуск, мистер Пиквик развернулся, перепрыгнул на корпус соседнего станка, а затем исчез в открытой широкой двери цеха. фу выдохнул у пожалуй я тоже пойду Тащить на себе тяжеленную умную винтовку было нелегко, но человек понимал, что она является единственной защитой. Маг Эван, выискивая наиболее легкие пути подъема, через пару часов забрался на половину высоты господствующей над местностью горы, обнаружил пещерку с узким выходом и затаился. Дневная часть суток планеты Геон, равная земным 14 часам, постепенно уходила, давая свободу багровым сумеркам. Колония внизу молчала. В нескольких десятках метрах от убежища Дугала Мак-Эвана за огромным камнем сидел страдающий от ярких лучей звезды АХ-микроскопа иной, носивший имя мистер Пиквик. Зверь с интересом наблюдал за человеком. В механическом цехе завода Айрон-Рока находились еще несколько черных хищников. Некоторые решили подкрепиться, окончательно уничтожив тело бывшего сержанта канадских вооруженных сил, и бывшего наемника малика Айби, другие осматривали помещение. Иные знали, что здесь находится еще один двуногий, почему-то оставшийся живым. Вокруг посадочной площадки вздымалась желто-коричневая пыль, поднятая двигателями большого серебристого рейдера. Дуга МакЭван, посматривая в бинокль с электронным увеличением, распознал на килях неизвестного корабля, вырисованную золотым, ликторскую связку и кириллические буквы. «Юлий Цезарь. Название ему ни о чем не говорило. А вот герб на во рту...» «Наконец-то они обо мне вспомнили!» — прошептал Дугал. «Сколько можно было тянуть?»